«Введение. Когда впервые стало известно о СПИДе, я думала, что знаю все ответы, однако с разрастанием эпидемии этого страшного заболевания моя уверенность сошла на нет, хотя сочувствие и понимание выросли неимоверно. Сейчас я смотрю на эту болезнь, с глобальной точки зрения. И в явлении, которое называется СПИД, скрыто намного больше, чем вы думали. И я не уверена, что мы сейчас настолько близки к пониманию его природы, чтобы полностью уничтожить СПИД. Это заболевание касается не только людей из особой группы, так называемой группой риска, которых мы можем проигнорировать. Надеяться, что СПИД убьет нескольких людей, которые не так уж важны, означает зайти в тупик. Мы имеем дело с феноменом огромных масштабов. Фактически именно не оказание помощи первым жертвам СПИДа и позволило этому заболеванию вспыхнуть с такой пугающей силой. Мне горько думать о тысячах гетеросексуалистов, которые заболели СПИДом только потому, что общество, правительство и церковь были так неповоротливы на начальном этапе его распространения. Каждое существо заслуживает любви и внимания. Один из самых важных уроков нашей жизни – это умение делиться безоговорочной любовью и принимать ее. Сначала мы думали, что спит болезнь гомосексуалистов-мужчин так как впервые она была обнаружена в США в общинах геев, в скобках голубых. Из-за этого мы позволили предубеждению и страху заслонить необходимость помощи страдающим людям. А сейчас мы прекрасно понимаем, что спит беда всего человечества и он не привязан к какой-либо определенной группе людей. В некоторых районах Африки СПИДом поражено до 40% гетеросексуального населения. Женщины, дети и даже младенцы болеют СПИДом. Несмотря на то, что эта болезнь передается и половым путем, Это не венерическое заболевание. Вирус обитает в крови и должен попасть в кровь, чтобы начать размножаться. Я работаю с больными СПИДом с 1983 года. И за это время многое узнала и стала свидетельницей многих перемен. Как терапевт я сталкивалась с различными мнениями. Когда СПИД впервые появился на сцене, люди звонили мне, чтобы сказать, «Луиза, у меня друг болен СПИДом. Что я могу ему сказать?» Вскоре я поняла, что если расскажу о своих идеях одному человеку, а он или она попытается объяснить их кому-то, Кто слабо воспринимает абстрактные понятия, многое будет потеряно. И тогда я решила записать магнитофонную кассету, которая получила название «Спит. Позитивный подход». Кассета была рассчитана в основном на мужчин-гомосексуалистов. На одной её стороне я описывала свои представления того периода о природе заболевания, а на второй были упражнения на расслабление с визуализациями и положительными аффирмациями. Эта кассета, записанная в августе 1983 года, была первой попыткой взглянуть на СПИД с позитивной точки зрения. Мало-помалу ко мне потянулись больные СПИДом. Им просто больше некуда было идти. В январе 1985 года я пригласила шесть больных СПИДом мужчин к себе на квартиру. В то время... Я работала с некоторыми из них индивидуально. И один предложил, чтобы я создала группу, где мы могли бы обмениваться мыслями. Трое из моих клиентов согласились встретиться и привести троих друзей, которым тоже был поставлен диагноз. Помню, как в тот первый вечер мы с моей помощницей приготовили ужин для этих шестерых, а потом сели рядом и сформулировали задачу группы. Мы не знали, что конкретно хотим сделать, но это должно было быть чем-то позитивным. И я решила, что мы не станем играть в игру. Разве это не ужасно? Мы так это знали по публикациям в газетах и телепередачам. Мы слышали, как медицинские светила признавались, что они бессильны, и все больные СПИДом умрут в течение года. Мы решили найти позитивный подход, собрали все полезное, что знали о СПИДе, и поделились этим друг с другом. Если один из нас начинал чувствовать себя лучше, мы выясняли, что он делал для этого, и остальные пытались подражать ему. Узнав о правильном питании, мы тут же применяли эти знания на практике. Мы гнали обиды и просили прощения. Изучали медитацию и визуализацию. Но в первую очередь... Мы учились любить себя. Страх был самой серьёзной проблемой, с которой сталкивался каждый из членов группы. Страх перед неизвестностью. Страх боли и страх смерти. Когда мы объединились в группу, это уже само по себе принесло больным облегчение.